Он сдернул шнурок с шеи Мег и показал толпе. «Смотрите все!» «Глупости!» — крикнула Фиби. «Это ее собственный зуб. Я сама вырвала его сегодня, когда он начал болеть». «Пособница дьявола! Одна колдунья защищает другую!» — крикнул следователь. «Все слышали? Привязывайте первую!» Гул толпы перерос в рев. Фиби почувствовала настоящий ужас, какого никогда еще прежде не испытывала. Двое мужчин кинулись привязывать Мэг к столбу. Она не сопротивлялась. Фиби в отчаянии прикрыла глаза. Если этот, так называемый следователь по делам о колдовстве, начнет испытывать обнаженное тело Мэк с помощью длинных игл, он непременно найдет. Метки дьявола, и не одну, потому что будет втыкать иголку во все родимые пятна, и какое-то из них, возможно, не станет кровоточить. Тогда он торжественно объявит, что она настоящая колдунья. Но до этого еще вдоволь поиздевается над ней, устроит целое представление, мучая свою жертву. Фиби слышала о том, что некоторые особо фанатичные следователи порой специально применяют иглы с втягивающимся острием в тех случаях, когда хотят потрафить зрителям, жаждущим расправы. Этот по всей видимости из таких. Сейчас он расправится с Мэк, а потом наступит и ее очередь. Впрочем, сейчас Фиби думала только о Мэк и, беспомощно озираясь, дергала связанными за спиной руками. И вдруг она увидела Оливию, осторожно пробирающуюся к ней сквозь кольцо людей, поглощенных предстоящим зрелищем. Воротник плаща у нее был поднят, капюшон натянут чуть ли не на нос. Вот она остановилась позади Фиби, прикоснулась к ее рукам чем-то холодным. Кухонный нож! Видимо, она схватила его со стола. Мэк. Только бы никто не заметил. Ну же! Ну! Руки у Фиби были свободны. «Беги — Бики прошептала Оливия. — Я не могу оставить Мэк. Ты ей ничем здесь не поможешь. Бежим, пока не поздно. Они сорвались с места и помчались по полю, не оборачиваясь, не зная, что происходит у них за спиной. Юркнули в рощу. И только тогда решили оглянуться. Но все внимание огромной толпы было приковано к Мэк, над которой следователь уже начал производить свои страшные манипуляции. Фиби и Оливия остановились, лишь добежав до поворота тропы, которая вела к церкви. Что нам делать? С трудом сумела выговорить Фиби. Как спасти Мэк? Боже, что делать? Если ее кинут в воду, ей конец. — П-позовем отца! — еле слышно проговорила Оливия. — У нас нет времени, мы опоздаем. О, Господи, помоги ей! Со стороны поля слышался рев толпы, радостный, торжествующий рев и крики. — Печать! На ней печать дьявола! В воду ее! Утопить колдунью! — И еще один возглас, удивленный и возмущенный. «А где же другая? Где пособница? Ее тоже надо в воду!» и Было совершенно ясно. Почуявшая запах крови толпа не остановится даже перед казнью супруги своего лорда. Но внезапно люди притихли. Быть может, им сказал что-то опомнившийся следователь, или они опомнились сами, Утолив жажду мщения первой жертвой, только никто не ринулся в догонку Фиби, а снова все обратили внимание на Мэг, паникшую возле столба. «В воду ее! В воду!» — опять раздались крики. «Б «Бежим к отцу!» — трясущимися губами, — повторила Оливия. «Да», — согласилась Фиби, — «по той дороге, что ближе к реке, куда поведут Мэг, может, встретим кого-то, кто поможет». То в отчаянии переспросила Оливия. Этого Фиби не знала. Разве могла она предположить, что в этих местах решил сегодня поохотиться на уток Брайан Морс? А он был там на своем коне с двумя собаками, с псарни отчима. Собаки только что вспугнули несколько уток. Они взмыли из зарослей тростника. Брайан выстрелил. Одна из птиц камнем полетела вниз последний раз сверкнув на солнце ярким оперением. Собаки бросились за добычей, и в этот момент охотник увидел две девичьи фигуры, несущиеся к нему через поле.